Часть третья. «Мои приключения на берегу». Глава 13 «Мои приключения начинаются». Вид на остров был совсем другой, когда я на следующее утро вышел на палубу. Хотя ветер почти стих, мы все же продвинулись за ночь на значительное расстояние и легли теперь в дрейф в полумили от восточного берега острова. Большая часть его поверхности была покрыта темным лесом, сероватый колорит которого прерывался временами полосами желтого песка или высокими соснами, стоявшими поодиночке или группами и поднимавшимися выше остального леса. Но общий тон красок был однообразный и мрачный. Холмы обнаженными утесами возвышались над лесом и отличались странной и оригинальной формой. Подзорная труба... Был выше других на 300 или 400 футов и имел особенно своеобразную форму. Круто обрываясь почти со всех сторон, вершина его была срезана и походила на пьедестал для какой-нибудь статуи. Солнце ярко сияло на небе. Береговые птицы ныряли в воде и перекликались на разные голоса. Но, несмотря на веселую погоду, несмотря на то, что я скоро мог сойти на землю после такого долгого плавания, на сердце у меня было тяжело, и я с первого взгляда возненавидел саму мысль об острове Сокровищ. Может быть, причиной этого был мрачный вид острова с его темным меланхоличным лесом, дикими каменистыми утесами и морским привоем, который пенился и бурлил у берегов. Всему экипажу предстояла тяжелая работа, так как ветер стих, и пришлось на шлюпках тянуть шхуну на протяжении трех или четырех миль, чтобы обогнуть остров и по узкому проходу добраться до гавани позади острова Скелета. Я по собственному желанию сел в одну из шлюпок, не исполняя в ней никаких обязанностей. Жара была невыносимая и матросы ворчали и бронились, проклиная свою тяжелую работу. Андерсон, командовавший в лодке, где и сидел, бронился больше других, вместо того, чтобы поддерживать среди матросов дисциплину. «Ну да ладно!» — сказал он, наконец, прибавив ругательство. «Не век же будет так продолжаться! Будет и на нашей улице праздник!» Я принял эти слова за плохой знак так как до сих пор матросы всегда охотно и бодро исполняли свои обязанности. По-видимому, сам вид острова ослабил дисциплину среди команды. Во время всего этого пути долговязый Джон стоял около рулевого и руководил его движениями. Этот узкий проход, по которому надо было вести судно, он знал как свои пять пальцев. И хотя человек, исследовавший глубину моря лотом, находил везде большую глубину, чем было показано на карте, Джон ничуть не смущался этим. Это узкий проход — дело морского прилива», — сказал Джон. «Он вырыл его точно лопатами». Мы остановились как раз на том месте, где на карте стоял якорь на расстоянии приблизительно третьей мили от главного острова и от острова Скелета, но состояло из чистого песка. Шум от падения якоря вспугнул целые тучи птиц, которые с криком закружились над лесом. Но через минуту или даже меньше они снова опустились на деревья, и опять все затихло кругом. Маленький рейд, на котором мы стояли, был со всех сторон окружен лесом, и деревья спускались к самой воде. Само прибрежье было низкое, а дальше поднимались амфитеатром вершины холмов. Две крошечные речки или, лучше сказать, два ручейка впадали в это небольшое пространство воды, которое можно было бы назвать прудом, и около которого растительность имела особенно яркий цвет. С корабля не видно было хижины и чистокола, скрывавшихся среди деревьев. И если бы у нас не было в руках карты, мы могли бы подумать, что еще никто не бросал якоря около этого острова с тех пор, как он показался на поверхности моря. Кругом была мертвая тишина, ни дуновения ветерка, ни звука не слышно было в этом тихом, точно притаившемся уголке. И только на расстоянии полумили бурлил морской прибой, разбиваясь о скалистый берег. Воздух был какой-то застоявшийся, пахло лежалыми листьями, изгнившими стволами деревьев. Я заметил, что доктор втянул в себя воздух и поморщился, как от запаха гнилого яйца. «Не знаю, есть ли тут клад, — сказал он, — но поручусь чем угодно, что здесь наверняка есть лихорадка». Настроение матросов, уже тревожное на лодках, приняло прямо угрожающий характер, когда они снова очутились на корабле. Они разгуливали по палубе, собираясь в кучки и разговаривая. Самое невинное приказание встречалось мрачными взорами и исполнялось нехотя и небрежно. Даже мирные матросы точно заразились общим враждебным настроением. Было ясно, что бунт висел над нами точно грозовая туча. Не мы одни предчувствовали надвигающуюся опасность. Долговязый Джон энергично действовал, переходя от одной группы матросов к другой, подавая им советы успокаивая их, и сам служал лучшим примером порядка и довольства. Он распинался за других, выражая всем своим существом доброжелательство и любезность и расточая улыбки направо и налево. При малейшем приказании он являлся на своем костыле в одну секунду со своим неизменным «Будет исполнено, сэр!» А когда нечего уже было делать... Он затягивал песню и пел их одну за другой, точно для того, чтобы замаскировать общее недовольство. Из всех зловещих признаков этого тяжелого дня беспокойство со стороны долговязого Джона показалось нам самым знаменательным и опасным. — Сэр, — сказал капитан на совещании, которое мы устроили в каюте, — я рискую первым неосторожным приказанием вызвать общий бунт. Вы слышите, что здесь происходит? Мне уже грубо отвечают. Если я отвечу тем же, произойдет взрыв. Если же я не обращу на это внимания, то Сильвер догадается, что тут что-то не так. И наша игра проиграна. Теперь только один человек мог бы усмирить матросов. — Кто же это? — спросил Сквайр. — Сам Сильвер, сэр, — отвечал капитан. — В его интересах так же, как и в наших, потушить начинающийся пожар. Пока это еще только легкая вспышка, и ему не трудно будет успокоить волнующихся матросов, если только обстоятельства будут благоприятны. Вот я и предлагаю доставить ему эти благоприятные обстоятельства и тем облегчить работу. Дадим позволение матросам провести послеобеденное время на берегу. Если они все выйдут на берег, тогда корабль будет в нашем полном распоряжении. Если никто не пойдет, ну что ж... Тогда мы запремся в каюте и возложим все надежды на то, что Бог постоит за правых. Если уедут только некоторые, то могу уверить вас, что Сильвер доставит их потом на корабль кроткими, как овечки». Решено было так и поступить. Всем надежным людям розданы были заряженные пистолеты. Гунтера, Джойса и Редрута посвятили в нашу тайну. Но они не были особенно поражены тем, что им сообщили. Затем капитан отправился на палубу и обратился к команде с такими словами. «Друзья мои, день был жаркий, и мы все порядком устали от тяжелых работ. Прогулка по берегу ни для кого не была бы лишней, к тому же и лодки еще спущены. Кто пожелает, может отправиться на берег. За полчаса до заката солнца я выстрелом дам вам знать о возвращении назад». Вероятно, глупые матросы думали, что найдут клад сейчас же, как только ступят на землю. По крайней мере, лица их сразу прояснились, и раздалось оглушительное «Ура!», разбудившее эхо на далеком холме и всполошившие птиц, которые стали с криком кружиться над гаванью. Капитан был настолько догадлив, что моментально скрылся, предоставив Сильверу набирать партию охотников съехать на берег и я думаю, что лучше этого он не мог ничего сделать. Если бы он остался на палубе, ему по неволе пришлось бы считаться с очень нелестным для него положением. Было ясно как день, что настоящим капитаном был Сильвер, но что команда у него была не из Порядочные матросы, а я скоро убедился, что такие были на корабле, оказались особенно недогадливы. Вернее, дело было в том, что все более или менее заразились примером зачинщиков бунта, но некоторых, более честных, нелегко было подвинуть на более серьезный шаг, ведь от лени и дерзости еще далеко до убийства нескольких невинных людей. Наконец, однако, партия составилась. Шесть человек должны были остаться на корабле, а остальные, тринадцать, в том числе и Сильвер, начали переправляться на берег. Вдруг мне в голову пришла безумная мысль, которая, впрочем, впоследствии много послужила нашему спасению. Я рассуждал так. Если Сильвер оставил на судне шесть человек, то ясно, что наша партия не могла завладеть кораблем и отстаивать его против остальных. С другой стороны, так как их было только шестеро, наша партия не нуждалась в моем присутствии. И вот мне захотелось тоже съездить на остров. В одно мгновение спустился я с борта в ближайшую лодку и забился в носовую ее часть. В ту же секунду она отчалила от корабля. Никто не заметил меня, кроме грибца, который сидел на носу лодки. «Это ты, Джим?» — спросил он. «Держи голову ниже». Сильвер, сидевший в другой лодке, внимательно всмотрелся в нашу и окликнул меня, чтобы убедиться, что это действительно я. В эту минуту я сильно пожалел о том, что сделал такую неосторожность. Матросы старались перегнать друг друга, торопясь к берегу. Но та лодка, в которой сидел я, была легче и имела лучших грибцов, а потому далеко опередила другую. Когда она врезалась в берег между деревьями, я ухватился за ветку, выскочил на землю и скрылся в ближайшей лесной чаще, в то время как Сильвер и остальные матросы остались ярдов на сто позади. «Джим!» «Джим — Джим! — кричал мне вслед Сильвер, но я, конечно, не оглянулся на его зов. Перепрыгивая через препятствие, ныряя в траве и ломая ветки, я бежал все дальше и дальше, пока не выбился из сил.